Глава 749. Император Черное Сито. Месяц спустя самой обсуждаемой новостью Южного Предела была война четырех союзных сил против секты Кровавого Демона. За месяц весть о состоявшемся сражении достигла даже самых удаленных уголков Южного Предела. Патриарх на пике поиска Дау из секта одинакового Меча пал в бою вместе со старейшей на начальной ступени поиска Дау. Патриарх 6 Дау из секты Черного Сита тоже был убит, Воспоминания патриарха из секты Золотого Мороза, а также третьего патриарха клана Али были стерты, после чего их превратили в защитников Тхармы из секты Кровавого Демона. У Кровавого Принца секты Кровавого Демона оказался клон на пике поиска Дао и неумирающее тело. Сколько бы раз его не убивали, его тело все равно восстанавливалось. Истинная сущность патриарха Кровавый Демон на самом деле скрывалась под сектой Кровавого Демона и обладала чудовищным могуществом. Описание войны со всеми даже самыми мелкими деталями вскоре стало достоянием всего Южного предела. Услышавшие об этом люди были поражены могуществом секты Кровавого Демона. «Патриархи четырех сект были либо убиты, либо порабощены. Кто бы мог подумать, что секта Кровавого Демона окажется настолько могучей? Это все мелочи. Я слышал, что ценное сокровище секты Одинокого Меча похитил Кровавый Принц секты Кровавого Демона. Разве такое вообще возможно?» Теперь самые сильные секты Южного Предела по праву можно считать секту Кровавого Демона. Три великих секты и клана были повержены. Ты действительно думаешь, что секты Кровавого Демона на этом остановятся? Еще увидите, совсем скоро разразится новая Великая Война. Жаль тех вольных практиков, кто записался на службу четырем союзным силам. Слушал, почти никто из этих бедолаг не выжил. Весь месяц весь Южный Предел только и делал, что горячо обсуждал войну между сектой Кровавого Демона и четырьмя великими сектами. Вскоре люди заметили, что в Южном пределе стало заметно меньше практиков, четыре великих секты понесли слишком тяжелые потери, к тому же на войне погибло немало вольных практиков. Такие тяжелые потери нанесли серьезный удар по боевой мощи всего Южного предела. Пока Южный предел гадал о следующем шаге секты Кровавого Демона, в секте Одинокого Меча царила крайне мрачная атмосфера. Совсем недавно они являлись самой могущественной сектой с двумя патриархами на стадии поиска Дао, но сейчас оба были мертвы. К тому же ценное сокровище секты теперь находилось в руках чужака. От многотысячной армии, отправившейся на войну, домой вернулось меньше половины бойцов. Практически все их практики стадии отсечения души пали в бою, выжило только три человека. Как только силы секты одинокого меча вернулись, секту тут же запечатали. Была приведена в действие великая магическая формация, которая отрезала их от остального мира. Сердца членов секты сковывал страх, им даже думать не хотелось о возмездии секты Кровавого Демона. Секта Золотого Мороза находилась в том же положении, что и секта Одинокого Меча. Их патриарх тоже пал в бою, их марионетка Пика ПСКДА уничтожена. К тому же практически все эксперты стадии отсечения души погибли. Единственным выжившим экспертом был старейшина на втором отсечении, который стал самым могущественным человеком в секте. Все 18 великих магических формаций были приведены в действие. Секта Золотого Мороза тоже решила запечатать себя, отгородившись от внешнего мира. Что до клана Ли, третий и пятый патриарх погибли. Среди обычных практиков многие погибли или были ранены. Эта война нанесла серьезный удар по боевой мощи клана. К счастью, клан Ли многие годы занимал свое текущее положение — Поэтому они сумели пробудить Патриарха на третьем отсечении. Вот только он был всего один. Вдобавок, клан Ли тоже запечатал свою территорию, а также окружающие их горные цепи и прилегающие земли. И, наконец, секта Черного Сита, ей не надо было ничего запечатывать. Выжила крохотная горстка учеников, уцелевшие после войны с сектой Кровавого Демона практики не вернулись в секту. Оставшиеся сторожить секту ученики быстро узнали о смерти 6 Дао и Великой Победе секты кровавого демона. В страхе за свою жизнь все они покинули секту. Некогда цветущие горы и огромные секты Черного Сита полностью опустели. Разумеется, почти сразу нашлись вольные практики и маленькие секты, которые не прочь были присвоить себе духовную энергию и ресурсы заброшенной секты. Они проникли на территорию секты в поисках древних свитков, наследий и магических предметов. Однако потом случилось нечто, отчего вся территория секты Черного Сита превратилась в запретную зону, в которую никто не решался зайти. Полмесяца назад группа из нескольких сотен вольных практиков исследовала территорию секты Черного Сита, как вдруг откуда-то из ее недр раздался зловещий рев, А потом прозвучал голос. «Я, император, после долгого сна наконец раскрыл свои очи, и что же я вижу?» «Во что превратилось это место? Что до вас? Пожалуй, вам придется здесь задержаться!» Когда прозвучал голос, из земли секты черного Сита поднялся черный Туман. Он быстро окутал большую территорию. Почти сразу изнутри раздались душераздирающие вопли угодивших в нее вольных практиков. Ни одному не удалось спастись. Не попавшие в туман люди в ужасе сбежали, после чего рассказали о случившемся остальным». В южном пределе Хаус, секта Одинокого Меча и Золотого Мороза, а также клан Ли были запечатаны. Клан, сон и секта Пурпурной Судьбы практически не изменились, для них жизнь шла своим чередом. Они не участвовали в войне с сектой Кровавого Демона, поэтому не понесли потерь и сохранили свой изначальный уровень силы. С течением времени все больше и больше практиков Южного Предела задавалось вопросом, каким же будет следующий шаг секты Кровавого Демона, нанесут ли они ответный удар, Если они захотят отомстить, какая секта станет их первой жертвой? Что интересно, немалое количество практиков околочивалось возле секты Кровавого Демона в ждании дня, когда она сделает свой ход. Наконец, одним погожим днем из секты Кровавого Демона в безоблачное небо устремился радужный луч света, но он был не один, за ним последовали сотни, а потом тысячи, пока наконец несколько десятков тысяч лучей света не сотрясли небо и землю. Находящиеся неподалеку от секты Кровавого Демона практики тут же оживились. Секта Кровавого Демона на марше! Десятки тысяч практиков отправились в поход. Они явно собрались на войну. Они точно собираются нанести ответный удар, иначе зачем бы им отправлять такую внушительную армию? Вольные практики быстро разнесли новость. В такое нестабильное время для Южного Предела новости о секте Кровавого Демона распространились по региону, подобно лесному пожару. Секта Кровавого Демона на марше! Десятки тысяч лучей света во главе с Манхао мчались по небу. С мрачным выражением лица он на огромной скорости летел вперед. По обе стороны от него летели две фигуры в кроваво красных халатах с отсутствующим выражением лица. Похоже, они с трудом понимали, что происходит вокруг них, однако и Хаура находилась на пике поиска Дао. Позади них летели эксперты стадии отсечения души, следом десятки тысяч обычных практиков, всей душой желающих отомстить. Их группа двигалась со всей возможной скоростью и в полнейшей тишине. Замечавшие их практики южного предела сперва ошеломленно застывали, а потом начинали лететь следом. Постепенно все больше и больше практиков начинали следовать за армией секты кровавого демона. Вскоре в толпе преследовавших армию практиков завязалась дискуссия: Секта Черного Сита! Вот их цель! Это точно секта Черного Сита! «Дело, говоришь, если судить по направлению их движения, это может быть только секта Черного Сита». «От секты Черного Сита же ничего не осталось. Ее ученики либо мертвы, либо сбежали. Вся секта превратилась в одни сплошные руины». «Вы что, забыли о случае две недели назад?» «Всю секту накрыл туман. Говорят, этот туман хранит в себе какую-то таинственную опасность». Манха летел в авангарде, на его лицо спокойное выражение «Глаза сияли жаждой убийства». Во время войны погибло и было тяжело ранено слишком много людей. Его ненависть перемогла утолить только месть. Манхао уже давно принял решение уничтожить секту Черного Сита. Ему недостаточно было просто убить ее учеников. Он хотел извести секту под корень и стереть это имя со страницы истории Южного предела. После присоединения к секте кровавого демона я убил множество врагов. Вот почему. Вполне можно довести дело до своего логического конца! Его глаза блеснули алым светом, а чудовищное желание убивать заставляло его лететь все быстрее и быстрее. Несколько дней спустя армия секты Кровавого Демона зависла в небе над сектой Черного Сита. Позади армии находилось более сотни тысяч лучей радужного света. Ими были ученики других сект Южного Предела, а также вольные практики. Они увязались за армией секты Кровавого Демона в надежде своими глазами увидеть Великую Войну. Нынешняя секта черного Сита отличилась от той, которую помнил Манхао. Перед ним сейчас раскинулось поле тумана, полностью накрывшее 99 гор. От него исходила сильная аура смерти, а также практически осязаемый холод. К тому же окрестные земли покрывал толстый слой голубоватого льда, словно сейчас стояла студенная зима. Манхао быстро моргнул несколько раз и направил в правый глаз и техники «Бессмертный укажет путь». Теперь при взгляде на туман он увидел немного больше деталей. Руины 99 гор, а также группу в несколько сотен практиков, находящихся в самом их центре. Их тела застыли в странных позах, словно они пребывали в состоянии между жизнью и смертью. От головы каждого из них исходили черные нити. Эти черные нити уходили куда-то в клубящийся глубоко под землей туман. Ширина этой области не превышала 30 метров. И даже взгляд Манхао не мог пробиться сквозь этот туман, однако Манхао чувствовал в этом комке клубящегося тумана ауру поиска Дао. Холодно хмыкнув, он начал раскручивать свою культивацию. Он поднял руку и надавил на свой правый глаз. В него потекла истинная сила техники бессмертной укажет путь, отчего радужка засияла золотистым светом. Возникло странное чувство, будто кто-то резко сорвал мутную валь со всего мира. Теперь он отчетливо видел, что находилось в клокочущем тумане. Там стояла платформа в форме лотоса, на которой, скрестив ноги, сидел человек. Он носил императорские одежды, а голову венчала корона. Его высохшее и костлявое тело чем-то напоминало труп. Сотни лежащих на земле нитей были присоединены к его голове. причем эти нити довольно жутко извивались. Позади трупа находилась дверь. Как только взгляд Манхау остановился на трупе, тот резко открыл глаза. А в них вспыхнул зеленый свет, который пробился сквозь туман и встретил взгляд Манхао. «Мэнхао!» Сухо проскрежетал мертвец, его голос эхом дал начало множественному эху. Глаза Манхао блеснули, его совершенно не удивило, что этот человек знал о нем. Что до сотен нитей, Манхао чувствовал, что ими мертвец управлял людьми на поверхности. В каком-то смысле они действовали подобно поиску души. «Я не хочу быть твоим врагом!» «Постой! Твоя аура!» Костлявый труп внезапно осекся, явно что-то почувствовав. Он внимательно посмотрел на Манхао, после чего зеленый свет его глаз стал заметно ярче. «Ты... тот заклинатель демонов с того случая много лет назад! Заклинатель демонов! Если я убью тебя...» то смогу подтвердить путь к истинам бессмертию!» Костлявый труп внезапно поднялся. В этот момент окутывавший секту черного сита туман взметнулся вверх в сторону Манхао. В этом тумане находились сотни силуэтов. Все они жутко взвыли, когда черный туман начал проникать внутрь их тел. Их культивация ярко вспыхнула. Несмотря на пустые взгляды, их лица перекосило гримаса ярости. Их тела в несколько раз увеличились в размерах, А на их коже вырос черный мех. Их зубы удлинились, превратившись в длинные клыки, а из головы выросло по два рога. Больше они не выглядели как люди, теперь они напоминали демонов, которые с ревом бросились в атаку. Глаза Мэн холодно вспыхнули. «Жить надоело!» Угрожающе произнес он.